Глава вторая. Винкельман. Или рождение новой науки. Ангелика Кауфман написала в 1764 году в Риме портрет своего учителя, Винкельмана. Он сидит перед открытой книгой с пером в руке. У него огромные темные глаза и лоб мыслителя, большой нос, придающий ему здесь сходство с бурбонами, мягкие округлые очертания рта и подбородка, Он похож скорее на художника или артиста, чем на ученого. «Природа дала ему все, что необходимо мужчине, и все, что может его украсить», — сказал Гёте. Винкельман родился в 1717 году в Штенделе, восточная Германия, в семье бедного башмачника. В детстве он излазил все окрестные курганы и с его легкой руки поисками древних могил Занялись все местные мальчишки. В 1743 году он стал помощником директора школы в Зеегаузене. С величайшей тщательностью исполнял я обязанности учителя и заставлял ребятишек, головы которых были покрыты паршой, затверживать азбуку. Сам в то же время всей душой стремился к познанию красоты и восхищался гомеровскими метафорами. Поступив в 1748 году На службу к графу фон Бюнау, библиотекарям, Винкельман поселился близ Дрездена. Пруссию Фридриха II он покинул без всякого сожаления, поскольку имел возможность убедиться в том, что это деспотическая страна. Вспоминал он о ней с содроганием. «Во всяком случае, я чувствовал рабство больше, чем другие». Перемена места жительства определила его дальнейшую судьбу. Он попал в круг выдающихся художников. Сыграла роль и то, что в Дрездене находилась самая большая в Германии коллекция древностей. Это заставило его изменить свои прежние планы. Он был одержим идеей отправиться в Египет. Первые же его работы, появившиеся в печати, получили отклик во всей Европе. Духовно независимый отнюдь не догматик в своих религиозных воззрениях он переходит в католичество, чтобы получить работу в Италии. Для него Рим стоил мессы. В 1758 году он становится библиотекарем и хранителем коллекции кардинала Альбани. В 1763 – верховным хранителем всех древностей Рима и его окрестностей, посещает Помпеи и Геркуланум. В 1768 году Винкельман был убит. Три произведения Винкельмана положили начало научному исследованию истории древности. Донесение о раскопках в Геркулануме, Zenscheiden von der Herculanischen Entdeckung. Его основной труд История искусства древности, Geschichte der Kunst des Altertums, и неизвестные античные памятники, Monumenti antichi inediti. Мы уже говорили о том, что раскопки в Помпеях и Геркулануме велись без всякого плана. Но еще большим злом, чем отсутствие плана, была та таинственность, которой эти раскопки окружались по приказу эгоистичных властителей. Всем посторонним, будь то путешественники или ученые, иначе говоря, всем людям, которые могли бы поведать о раскопках миру, доступ к ним был запрещен. Лишь некий книжный червь, по имени Боярди, получил от короля разрешение составить первый каталог находок. Он начал с предисловия, не дав себе труда даже осмотреть раскопки. Он писал, писал, и так и не приступив к основному труду, заполнил к 1752 году своими писаниями пять пухлых томов общим счетом в 2677 страниц. Завистливый и злобный, он сумел к тому же добиться распоряжения министра о запрете на публикацию сообщения двух других авторов, которые вместо того, чтобы тратить время на предисловие, взяли, что называется, «быка за рога» и сразу перешли к делу. Если же какому-либо исследователю и удавалось получить доступ к находкам и ознакомиться с ними, то полная неразработанность вопроса и отсутствие основополагающих данных – велик столь же далеким от истины теориям, как, например, теория Мартарелли. Ссылаясь на то, что при раскопках была найдена чернильница, Мартарелли доказывал на 652 страницах своего двухтомного труда, что в древности были распространены не книги-свитки, а обычные в нашем понимании книги, хотя свитки папируса из библиотеки Филадема лежали перед его глазами. Только в 1757 году наконец появился первый фолиант о древностях, изданный Валеттой. Средства для издания, 12 тысяч дукатов, были предоставлены королем. И вот в эту затхлую атмосферу зависти и интриг учености пудренных париков попал Вингельман, Преодолевая неслыханные трудности, в нем заподозрили шпиона, Винкельман все же добился разрешения посетить королевский музей, однако ему строжайше запретили зарисовывать находящиеся там скульптуры и статуи. Винкельмана разозлил этот запрет, и, как оказалось, в своем озлоблении он не был одинок. В монастыре августинцев, где Винкельман остановился, он познакомился с патером Пьяджи, которого застал за весьма странным занятием. В свое время, когда была найдена библиотека виллы папирусов, всех привела в восхищение ее богатая коллекция старинных рукописей. Но стоило взять в руки тот или иной папирус, чтобы рассмотреть или прочесть его, как он тут же рассыпался в пыль. Спасти папирусы пробовали самыми разными способами. Все попытки были тщетны. Но вот однажды невесть откуда появился патер с почти такой же рамкой Какой пользуются для завивки волос при изготовлении париков? Он утверждал, что с помощью этого приспособления ему удастся развернуть свитки, не повредив их. Ему предоставили свободу действий. К тому времени, когда Винкельман очутился в келье Паттера, тот уже несколько лет занимался своей работой. Его успехом в развертывании папирусов сопутствовал явный неуспех у короля и Алькубьерра которые ничего не смыслили в этой работе и не понимали всей ее сложности. Все время, пока Вингельман сидел у него в келье, озлобленный монах чистил всех и вся. С величайшей осторожностью, словно перебирая пух, он буквально по миллиметру прокручивал на своей машинке обуглившийся папирус. Броня при этом короля за равнодушие, а чиновников и рабочих за их неспособность к работе. Гордясь одержанной победой, он показывал Винкельману очередную спасенную им страницу из трактата Филадема о музыке, но вдруг снова вспомнил о нетерпеливых и завистливых невеждах и опять принимался браниться. Винкельман слушал речи Паттера с большим сочувствием, ведь и ему все еще было запрещено посещать раскопки. Как и прежде, он вынужден был довольствоваться посещением музея. Как и прежде, ему запрещалось снимать копии. Подкупив смотрителей, он сумел увидеть кое-какие находки, но через некоторое время к ним добавились новые, немаловажные для общей оценки античной культуры. Эти фрески и скульптуры отличались несколько необычным содержанием. Король, человек чрезвычайно ограниченный, был шокирован, когда ему показали скульптуру сатира, сжимающего в страстных объятиях козу. Он приказал немедленно отправить все подобного рода скульптуры в Рим и держать их там под замком. Так Винкельману и не удалось увидеть эти произведения. И все-таки, несмотря на все трудности, в 1762 году он опубликовал первое донесение о раскопках в Геркулануме. Двумя годами позже он вновь посетил город и музей И напечатал второе донесение. В обеих документах он ссылался на сведения, почерпнутые им из рассказов Паттера, и та и другая публикация содержали резкую критику. Когда второе его донесение дошло во французском переводе до неаполитанского двора, там поднялась целая буря возмущения. Этот немец, которому была оказана редкая милость, ведь ему позволили осмотреть музей, так отплатил за нее. Разумеется, нападки Винкельмана были справедливы, а его гнев не беспричинен. Впрочем, для нас это уже не имеет никакого значения. Основная ценность донесений заключалась в том, что в них впервые ясно и по-деловому были описаны начатые у подножия Везувия раскопки. В это же время появился и другой, по существу главный труд Винкельмана – «История искусства древности». В нем он выступил как классификатор античных памятников, число которых непрерывно росло. Не имея перед собой никакого образца для подражания, как сам об этом с гордостью говорил, он впервые изложил историю развития античного искусства. Он создал свою систему, опираясь на скудные и отрывочные сведения, почерпнутые им из трудов древних авторов, и с величайшей проницательностью – и истолковав все имевшиеся в его распоряжении новые данные. Блестящее изложение, образные и яркие выводы произвели необыкновенное впечатление на весь образованный мир. Всех охватило то горячее сочувствие античным идеалам и увлечение ими, которое породило век классицизма. Эта книга оказала решающее влияние на развитие археологии она побуждала заняться поисками прекрасного, где бы оно ни таилось. Она указывала путь, давала ключ к открытию древних цивилизаций через изучение памятников их культуры. Она пробуждала надежду найти с помощью заступа еще что-либо столь же неизвестное, удивительное и прекрасное, как погребенные под землей Помпеи. Но только в своем труде неизвестные античные памятники вышедшим в 1767 году Винкельман дал в руки юной археологии в полном смысле научное оружие. Не имея перед собой образца для подражания, он сам стал таким образцом. Изучив для определения и интерпретации памятников всю греческую мифологию и сумев использовать в своих обобщениях даже самые мелкие подробности, он освободил ранее существовавший метод от филологических пут и от влияния древних историков, свидетельства которых возводились до сих пор в догму. Многие утверждения Винкельмана были неверными, многие его выводы слишком поспешными. Созданная им картина древности страдала идеализацией. В Элладе жили не только люди, равные богам. Его знание произведений греческого искусства, несмотря на обилие материала, было весьма ограниченным. Он увидел лишь копии, сделанные в римскую эпоху и отбеленные миллионами капель воды и миллиардами песчинок. Между тем, мир древности вовсе не был столь строг и столь белоснежен. Он был пестрым. Настолько пестрым, что, несмотря на все тому подтверждения, нам сегодня трудно это себе представить. Подлинная греческая пластика и скульптура были многоцветны. Так мраморная скульптура – Женщина из Афинского акрополя окрашена в красный, зеленый, голубой и желтый цвета. Нередко находили статуи не только с красными губами, но и со сделанными из драгоценных камней, сверкающими глазами и даже с искусственными ресницами, что особенно непривычно для нас. Неприходящей заслугой Винкельмана является то, что он установил порядок там, где до него был только хаос, привнес знание туда, где до тех пор господствовали лишь догадки и легенды. Еще больше его заслугой является все то, что он сделал своим открытием античного мира для немецкой классики – Шиллера и Гёте. Кроме того, Винкельман дал будущим исследователям оружие, с помощью которого они сумели впоследствии вырвать из тьмы времен другие, еще более древние цивилизации. В 1768 году, возвращаясь в Италию из поездки на родину, Винкельман познакомился в одной из гостиниц Триеста с неким итальянцем, не подозревая, что перед ним неоднократно привлекавшийся к суду преступник. Мы можем лишь гадать, почему Винкельман искал общество этого человека и даже ел вместе с ним в своей комнате. Винкельман был заметным клиентом в гостинице. Он был богато одет, Его манеры обличали в нем светского человека. При случае можно было увидеть, что у него есть и золотые монеты. Память об аудиенции у Марии Терезии Австрийской. Итальянец, откликавшийся на малоподходящее ему имя Арканджело, запасся веревкой и ножом. Начало примечания. Арканджело значит по-итальянски «архангел». Конец примечания. Вечером 8 июня 1768 года ученый решил написать еще пару страниц и сняв верхнюю одежду присел к письменному столу. В этот момент в комнату вошел итальянец. Он накинул Винкельману на шею петлю и в разыгравшейся вслед за этим короткой схватке нанес ученому шесть тяжелых ножевых ранений. Смертельно раненый Винкельман, человек очень крепкого телосложения, нашел в себе силы спуститься по лестнице. Появление его, окровавленного и бледного, вызвало настоящий переполох среди кельнеров и горничных. Пока они пришли в себя, всякая помощь оказалась уже ненужной. Когда несколько часов спустя Винкельман скончался, на письменном столе нашли листок бумаги с последним начертанным его рукой словом «Следует...» «Он не успел закончить свою мысль». Убийца выбил перо из рук великого ученого, основателя новой науки. Но труд Винкельмана не остался бесплодным. Во всем мире живут его ученики. Со дня его гибели минуло уже чуть ли не два столетия. Но по-прежнему в Риме и Афинах, во всех ныне существующих крупных центрах археологической науки, ежегодно 9 декабря археологи отмечают день Винкельмана, день рождения великого ученого.